Глава 32. Дорога домой. Ивон и Дакар не дождались их. Когда стало ясно, что Донаго уже не так необходим второй миньон, а Ивон все хуже подходила на эту роль, они подняли в небо драконов и унеслись прочь. Ивон напоследок обняла старого друга и обещала прислать Виверну. Своё слово она сдержала с лихвой, Следующей ночью у пещеры бил крыльями крылатый скакун. Доберемся до Кер-Иса к утру», — сказал Данаг. «Да», — подтвердила Алаур с тоской. Ей совсем не хотелось домой, потому что она предчувствовала, что возвращение принесет новую разлуку. Они оседлали Виверну, впервые Алаур помогала Данагу. И хотя это стало необходимо лишь потому, что тот с трудом мог сам поднять тяжелую сбрую, Алаур испытывала необычайное удовольствие, как будто получила, наконец, доступ в святая святых. На сей раз она должна была сидеть у него за спиной, поддерживая Донага в седле, и править тоже предстояло ей. «Она будет слушаться меня?» — с беспокойством спросила Алаур, наблюдая, как Виверна фыркает, изгибаясь в сторону, и, как казалось, Алаур презрительно поглядывает на нее. «Неужели великая королева Дроу боится?» Донак не удержался и изогнул бровь. «Да, то есть нет. То есть это не страх. Донак, отстань!» Данак негромко рассмеялся, и от его бархатистого голоса по спине Алаур пробежала стайка мурашек. «Ты восхитительно, когда ведёшь себя так», — сказал он. Перегнулся через плечо, притянул её к себе и поцеловал. «Ты опять смеёшься надо мной?» Возмутилась Алаур. Данаг улыбнулся, запечатлел у нее на виске еще один невесомый поцелуй и подтолкнул к седлу. «Залезай. Мысленно я буду успокаивать ее, а ты направлять поводья. Если хочешь, могу поуспокаивать и тебя». Алаур фыркнула и решительно стала взбираться в седло. Она устроила Донага перед собой и, потянув поводья, как делала бы это с обычным ящером, подняла виверну в воздух. Долина медленно уплывала вниз. А Лаура охватила упоительное чувство, как будто в целом мире есть только они и зыбкие хлопья облаков. Она развернула виверну, и та стремительно взяла курс на запад, к темневшей вдали кромки черных гор. Они не успели добраться до утра. Может быть, потому что никто из них, собственно, не спешил. Чувствуя приближение рассвета, Алаур повернула Виверну вниз и, отыскав небольшой, укрытый от солнца овраг среди скал, опустила Виверну туда. Данак уже смог спуститься с виверны сам, но Алаур все равно помогала ему и, устроив в тени, спросила: Хочешь есть? Данак провел взглядом линию от аккуратного подбородка к тонкой ключице, едва скрытой высоким воротником сшитого по моде дроу платья. Он покачал головой. «А ты?» Алаур повторила его движение. «И спать я тоже не хочу». Вопреки собственным словам, Алаур достала из сидельной сумки коровая хлеба, отломила кусок и, положив кусок в рот, пристроилась к Данагу под бок, положив голову ему на плечо. «Хорошо», — сказала она тихо. «Почему с тобой так хорошо?» Данак ничего не сказал. Когда я думаю, что три года мы могли быть вместе, мне становится горько, сказала она, от того, что все между нами сложилось не так. Между нами все правильно, сказал Данаг и спрятал нос у нее в волосах. Не будем вспоминать, кто и в чем виноват. Алаур кивнула и снова наступила тишина. Они просидели так молча довольно долго, так что Алаур успела задремать, когда голос Данага вырвал ее из сна. «Когда-то здесь была цветущая земля», — сказал он. «Всю равнину покрывала трава, и деревеньки людей были рассыпаны тут и там». «Люди», — протянула Алаур. «Мне кажется, это просто сказки. Они не могли существовать». Данак усмехнулся. «Поверь мне, люди в самом деле жили здесь до нас». Алаур запрокинула голову и заглянула ему в глаза. «Ты их застал?» — Данак ответил. Да, но это не слишком веселый рассказ. Лицо Алаур помрачнело. Данак, я хочу спросить. Да. Ламия сказала правду о тебе. Как и всегда, ее существенную, но заметно недосказанную часть: Ты не доверяешь мне? Нет, Донак вздохнул. Дело не в том. Я просто не хочу расстраивать тебя тягостными разговорами. Сейчас. когда нам дарован недолгий покой». «Дарован», — фыркнула Лаур. «Кем?» «Например, твоей королевой пауков. Она ничуть не хуже других богов, которых я встречал». «Ты не веришь ни во что, да?» Данак улыбнулся. «Я верю в тебя, как это не смешно. А в себя?» Данак долго молчал, а затем медленно покачал головой. «Я слишком стара, Лаур. Иногда я завидую тебе и тому, каким ярким и простым тебе видится мир. Это не так. Пожалуйста, не спорь. Я не хочу ни в чем тебя убеждать. Просто будь собой и оставайся рядом со мной». А Лаур нахмурилась и отвернулась от него. «Ты первый покинешь меня, как только твоя империя тебя призовет. Кто знает, может быть и нет». Алаур снова пристроила голову ему на плечо и прикрыла глаза. Теперь уже она по-настоящему погрузилась в сон. С закатом они снова отправились в путь. Данак все еще сидел впереди, но по мере того, как приближались склоны гор, все больше думал о том, что появляться так перед элитой Дроу нельзя. Он мысленно приказал Виверне идти вниз и, только услышав удивленный вскрик Алаур, пояснил — «Мне нужна твоя сила, Алаур, и мне нужно пересесть». Алаур сглотнула, но спорить не стала. Когда Виверна ударила лапами о землю, она спрыгнула с седла и, подойдя к Донагу, раскрыла воротник. Тот осторожно погладил белую кожу, как будто касался ее в первый раз. «Я не сделаю больно», — сказал он. «Я знаю». Алаур неловко улыбнулась. «Мне нравится, когда ты...» «Касаешься меня так...» Данак негромко рассмеялся. «Не думал, что дроу могут краснеть». «Давай, пока я не передумала», — поторопила его Алаур. Донак прильнул губами к голубой венке у нее на шее. Он в самом деле сделал лишь пару осторожных глотков и тут же, отстранившись, залезал края ранки. «Спасибо. Я люблю тебя». А Лаур смело улыбнулась и поспешила забраться в седло, только бы не смотреть Данагу в глаза. Теперь уже она сидела впереди него. Последние часы полета они проделали в молчании. Данаг думал о том, что хочет остаться рядом с ней, несмотря ни на какие имперские дела. «Империя вечна», — думал он, — «Иламия никогда не оставят меня в покое. Но время, отпущенное нам, может закончиться в любой миг». Алаур думала о том, что их ждет, о том, что заставило Вейла предать ее, и о том, сможет ли она, отдавшая сотни приказов о казнях, наказать еще и его. Наконец, виверна пересекла первую из оборонительных стен, здесь, в ущельях Черных гор, почти всегда стоял полумрак, и в этом полумраке всадники видели сотни пылающих алым глаз, глядевших на них. Виверно опустилась на землю на площади перед дворцом Алаур. Спрыгнув на мостовую, королева вдохнула запах, знакомый ей с детства. Запах предательства и интриг. Данак, спешившийся позади нее, обнял королеву за талию, и от его прикосновения ей ненадолго стало спокойней. «Идем», — сказала она, и первой двинулась вперед, туда, где стража уже ожидала ее. Один за другим склонялись в поклоне караульные и раздвигали копья перед королевой и ее консортом. Анфилады сумрачных залов, отделанных ониксом и нефритом, мелькали по сторонам. Придворные небольшими кучками, стоявшие тут и там, оборачивались на идущих и смотрели им вслед. Наконец, последняя из комнат оказалась позади, и Алаур двумя руками распахнула массивные двери, ведущие в тронный зал. Картину, представшую перед ними за последней дверью, не ожидали увидеть ни Данак, ни Алаур. Множество дроу столпились вокруг трона, так что от входа трудно было разглядеть, кто занимает его. «С дороги!» — рявкнула Алаур, и собравшиеся стремительно принялись растекаться в стороны. Многие перешептывались, и сотни глаз смотрели на нее. «Впрочем, как всегда», — отметила Алаур про себя. Высоко задрав подбородок, она прошествовала вперед и остановилась в двух десятках шагов от места, которое привыкла занимать сама. «Как это понимать?» — спросила Алаур, внимательно разглядывая женщину, занявшую ее престол. Светлые волосы и верхнюю часть лица скрывала массивная маска, но Алаур и так легко могла опознать, кто перед ней. «Достопочтимые ленья». Разве место великой жрицы не за спиной он наречённой богиней?» Алаур видела, как белые тонкие пальцы жрицы, похожие на лапки паука, забарабанили по подлокотнику. «Тебя долго не было?» — произнесла Еленя наконец. «Многие сомневались, что ты вообще жива». «Многие?» — Алаур подняла бровь и оглядела зал. «Пусть назовется хоть один, кроме тебя». Все голоса смолкли, и наступила полная тишина. Взгляд Алаур скользнул дальше по фигуре Вейла, стоявшего у правого подлокотника трона. «Я верила тебе», — сказала тихо Алаур, так, чтобы не услышал никто, кроме них двоих. Вейл опустил глаза. Алаур перевела взгляд дальше и теперь смотрела на молодого эльфа в черной полотняной рубахе, стоявшего на коленях перед троном. «Хару!» — произнесла она почти растерянно. «За что?» «За непочтение к воле богов!» Элиня, наконец, поднялась и шагнула вперед. Она была на голову выше Алаур. «За преданность той, что предала наш народ!» Губы Алаур дрогнули. Она не стала отвечать. «Взять ее!» — скомандовала королева спокойно. «Или я сделаю это сама!» Уточнения, впрочем, не требовалось. Десятки ног застучали по мраморному полу, и в мгновение око Елене оказалось на коленях с руками, вывернутыми за спиной. «В темницу», — продолжила Алаур уже тише. «И этого тоже», — она указала на Вейла. «К Хару сопроводить домой. Держать под стражей, пока я его не допрошу». А Лаур почти упала на освободившийся трон, Данак, тут же оказавшийся подле нее, стиснул ладонь королевы. Та благодарно кивнула ему. Всем разойтись, приказала Аллаур, и стала ждать, пока собравшиеся поглазеть на суд освободят зал. Наконец, когда шум шагов стих, она обвела взглядом дымчато серые колонны, подпиравшие купол, украшенный мозаикой потолок и статую королевы пауков, насмешливо смотревшую на нее. «Дом, милый дом», — негромко сказала Алаур. «Дроу не изменится никогда». «Но ты любишь их», — тихо произнес Донак. Алаур кивнула. «Значит, должна попытаться спасти».